И вот длинный нос, казалось, что-то вынюхивал в документах, разложенных перед ним. Олтер увидел, как внимательно служащий оглядел его. Кто это? Бухгалтер. Небрежно пожал плечами Вилдеркин. Милорд, Алгар не может теперь во всё уникать сам, и нанял этого человека, шур, собери, чтобы он занимался счетами. Он фитёр, как стая лисиц, и суёт свой наглый нос повсюду. Стореновил, много изменилось в Гернии. По-моему, сейчас здесь всё лучше организовано. На лице синешаля появилось довольное выражение. Вы правы, мастер Олдер. Мы теперь процветаем. Кончились годы нужды. Вы сказали, что здесь всё хорошо организовано, да? Конечно, лучше работать, чем нищенствовать, оставаясь гордыми. Милорд Алгар это мудрый человек, он видит далеко вперёд. Теперь он покупает коней и продаёт их в Лондоне. Но и с чем нельзя сравнить доходы, которые нам приносит густой овсяный кисель. Олтер ничего не понял. Старик радостно затряс головой. Овсяный кисель делается из овса. Он такой же полезный, как овсянка, но только гораздо вкусней и это редкое блюдо. Мы продаём порошок купцам во всех крупных городах. Мы разобрали сарай и на его месте построили помещение, чтобы готовить этот порошок. Когда я подъезжал к Усадьбе, то заметил много новых построек. У нас теперь есть собственная мельница. Милорд Алгар мечтает о дальнейшем расширении дел. Расширение дел теперь его любимое выражение. Где он сейчас? Мне хотелось бы его повидать. Вилдеркин был в нерешительности. Он вчера оставался в постели, но я не думаю, что он очень болен. Он постоянно следит за тем, чтобы никто не отлынивал от дел. Могу вам сказать, что мы все постоянно находимся в напряжении. Сделай это, проследи за тем, чем заняты эти проклятые лентяи на мельнице. Что вы думаете, если я постоянно за вами не слежу, то меня можно обманывать? Когда ми лорд Алвгар лежит в постели, у нас очень горячее время. Вилдеркин объявил о моём возвращении. Синьораль быстро вернулся и сказал, что Олтер должен предстать перед отчи деда и передав свой разговор с хозяином герни. Когда это ложило в вашем приезде, он сел на постели, и я увидел у него в глазах слёзы. Так было только один раз, когда я сказал ему, что ваша матушка умерла во сне. Ты врёшь, бездельник, ответил он. Клянусь вам, ми лорд, он уже здесь. Он внимательно посмотрел на меня и проговорил: "Вилдеркин, я так боялся, что мой чудесный парень погиб". "Да, ми лорд, но он жив и загорел как туземлец. Затем и лорд произнёс: "Клянусь добрым святым Вулстоном и Аратом, это слышит. Скорее веди к нам моего внука". Спальня деда была небольшой и голой. Почти всё пространство занимала огромная постель, на которой сидел хозяин Герни. Дед сильно постарел и казалось, стал меньше в плечах. Но глаза оставались ясными и острыми. Он улыбнулся внуку. "Вилдеркин, он стал настоящей мужчиной", воскликнул дед. "У него наросло мясо на кости. Мне кажется, он выше меня на целый дюйм". Положил Олтер был выше деда на целых 5 дюймов. Как жаль, что его мать уже больше не увидит сына. Она бы им гордилась, так же как гордится им дед. Скажи ему об этом, Вилдеркин. Волтора сдавило горло. Вилдоркин прошу, скажи ме лорду Алвгару, что я счастлив быть у него в доме. Моё счастье было бы более полным, если бы если бы он не мог упомянуть о смерти матери. Поэтому постарался смигнуть с глаз слёзы и проглотить горький ком в горле.